Продажа. Итак, в восьмером сидели они под развесистыми соснами и, мрачно моргая, глядели в ту даль, где некогда засверкали пляшущие блики, так их смутившие и заманившие их в этот проклятый тупик. И вот они увидели, что справа, через кусты, широко шагая на своих жилистых, подпрыгивающих ногах, к ним приближается их брат Нефалим, сын Ваулы, и уже издали увидели, что он несет им какое-то знание. Но оно не вызывало у них жадного любопытства. «Эй, братья, ребята, друзья!» — выпалил он. «Послушайте, что я вам скажу. Со стороны Гелиады сюда носами движется караван измаильтян. Они скоро будут здесь». и проедут на расстоянии трех бросков камня от того места, где вы сидите. Кажется, это мирные идолопоклонники. Они едут с товаром, и, наверное, с ними можно поторговать, если их окликнуть. Услыхав это, они устало отвернули головы. «Ладно», — сказал один из них, — «спасибо тебе за новость, не фалим. «Это пустяки», — со вздохом прибавил другой. И они замолчали в мучительной тоске, не испытывая никакого желания совершать торговые сделки. Через несколько мгновений, однако, они забеспокоились, зашевелились, и глаза у них забегали. И когда Иегуда, ибо это был он, нарушил молчание и обратился к ним, они вздрогнули, и все как один повернулись к нему. Говори, Иуда, мы слушаем. И Иуда сказал, «Сыновья Иакова, я хочу задать вам один вопрос, а именно, какая нам польза убить нашего брата и скрыть его кровь? Я отвечаю за всех вас, никакой пользы». И это отвратительно и нелепо, бросив его в яму, убеждать себя, что тем самым мы пощадили, его кровь, и можем спокойно есть у колодца. Ведь мы же были просто слишком робки, чтобы ее пролить. Осуждаю ли я, однако, нашу робость? Нет, я осуждаю то, что мы обманываем самих себя, устанавливая в мире различие между поступком и случаем, чтобы спрятаться за этим различием, и все-таки спрятаться за ним не можем, ибо оно сомнительно. Мы хотели поступить по примеру Ламеха из песни и убить Юнса за нашу рану. Но вот что получается, когда хочешь поступить, как в песне первобытных времен, по образцу героя. Мы должны были сделать некоторую поправку на современность. И вместо того, чтобы убить Юнса, мы только обрекаем его на смерть. «Позорно, ибо помесь, песни, современностью — это не то, не все и мерзость. И потому я говорю вам, раз уж мы не смогли поступить по примеру Ламеха и сделали некоторую уступку современности, будем честны до конца и в ладу с современностью и продадим Иосифа. Тут у всех у них камень свалился сердце. ибо Иуда сказал то, о чем они все думали, и окончательно открыл им глаза, которые уже щурились от света при молчаливом размышлении об известии Нефалима. Вот где был, наконец, выход из того тупика, простой и ясный. Измальтяне Нефалима указали его, выходом был их путь». Путь Бог весть откуда в неведомые, чужие, безмерно далекие края, вернуться из которых так же невозможно, как из могилы. До сих пор они не могли вытащить мальчика из колодца, как им этого не хотелось. А теперь они вдруг могли это сделать. Его нужно было всучить приближавшимся путникам, чтобы он исчез с ними из поля зрения, как исчезает в пустоте падающая звезда вместе со своим следом. Даже Симеон и Левий нашли, что этот выход сравнительно неплох, раз уж героизм старинного образца не удался. Поэтому все глухо наперебой загомонили, спеша выразить свое одобрение. «Да, да, да, да, ты это сказал, Иуда, ты прекрасно это сказал. Измаильтянам продать, продать — это практично, это выход, это избавит нас от него». «Сюда Иосифа. Тащите его на свет Божий. Они уже близко, и в нем еще может быть жизнь. Иные выдерживают и, и по две недели. Это известно из опыта. Одни скорее к колодцу, а другие тем временем. Но измаильтяне были уже здесь. Сначала в трех бросках камня отсюда показался передний старик, руки под плащом на высоком верблюде, которого вел мальчик, а За ним гуськом остальные. Всадники верблюды с вьюками и погонщики, не особенно представительная процессия. Очень богатыми эти купцы, по-видимому, не были. На одном из верблюдов сидели даже два человека. Так, в непоколебимом спокойствии следовали они своей дорогой, устремив глаза на холм Дафана. Слишком поздно было бежать за Иосифом. слишком поздно сейчас. Но и Ягуда, а с ним и остальные, решили во что бы то ни стало воспользоваться случаем и навязать этим измаильтянам мальчика, чтобы те увели его из поля зрения и освободили братьев, ибо они, братья, просто уже не выдержали бы, если бы все осталось по-прежнему. Родоначальник этих путников Разве он не был послан Авраамом в пустыню с Агарью за свои преисподние шутки с Исааком, сыном праведной? Иосифы хотели сплавить в пустыню с сынами Измаила. Ситуация не была лишена корней, она существовала однажды и возвращалась опять. Самобытным нововведением, если угодно, была идея продажи. Однако Тысячелетия поставили эту идею в вину братьям по слишком строгому счету. Продать человека, продать брата. Лучше, однако, обуздать свои оскорбленные чувства, отдавая должное жизни и тому явному оттенку трезвой обыденности, который почти начисто лишал эту идею скверной оригинальности. В крайности человек продавал своих сыновей, А уж то затруднительное положение, в котором оказались братья, разумеется, можно назвать крайностью. Отец продавал своих дочерей замуж, и этих восьмерых вообще не было бы на свете, и они сейчас не сидели бы здесь, если бы Иаков, сыной 14-летней службы, не купил у Лавана их матерей. Получалась некоторая нескладность, от того, что предмета продажи не было на месте, что он, так сказать, хранился в некой полевой яме. Но в надлежащий момент его можно было доставить, а сейчас прежде всего следовало познакомиться с чужеземцами и определить спрос на товар. Поэтому, приставив раструбом руки к губам, братья огласили простор криками: «Эй, путники!» «Откуда? Куда? Погодите немного! Здесь тень от деревьев и люди, с которыми можно поговорить!» Голоса братьев, перелетев через поле, достигли слуха путников, ибо те отвели глаза от холма Дефана и повернулись к кричавшим. Вожак кивнул головой и сделал знак остальным завернуть к местным жителям, которые поднялись и приветствовали путешественников. Они приложили пальцы к глазам в знак того, что рады видеть гостей, и коснулись руками лба и груди, показывая, что и тут, и там все как нельзя лучше готово к встрече. Рабы, же стикулируя бегали между верблюдами и издавали гортанные звуки, заставлявшие животных преподать на колени и ложиться. Путники спешились, стороны обменялись обычными любезностями и сели друг против друга. Братья на прежнее свое место, а чужеземцы перед ними, старик посредине, а справа и слева члены его семьи, зять, племянник и сыновья. Слуги держались поодаль, а в промежутке между ними и господами позади чужеземцев, сразу за спинами старика и одного из его сыновей, сидел еще некто в плаще, плащ плотно окутывал голову его и лицо, и только у лба складка этого одеяния немного оттопыривалась. Почему во время предварительной беседы с гостями братья «нет-нет» да посматривали на эту закутанную фигуру во втором ряду? Такой вопрос, пожалуй, излишен. Безмолвная ее обособленность невольно привлекала к себе внимание. Всякой другой на месте братьев вел бы себя в точности так же, да и в самом деле зачем среди ясного дня закутывать голову, словно приближается пыльная буря Абубу. Братья были неспокойны, в известной мере рассеянны во время беседы, но не из-за этой странной фигуры. Мало ли какие были у нее причины бояться света. Нет, нужно было доставить предмет продажи, и двоим или троим из них следовало бы сейчас удалиться, чтобы достать его из хранилища и где-нибудь в сторонке несколько освежить перед торгом, как о том и было тихо и быстро договорено, когда измельтяне свернули с дороги. Почему же никто никуда не шел? Вероятно, потому что не было определено, кто пойдет. Но ведь желающие могли и сами вызваться. Быть может, из боязни показаться невежливыми. Но ведь можно было придумать какое-нибудь оправдание. Дан, Завулон и Иссахар, например. Почему они медлили? Почему оставались на месте и рассеянно поглядывали на странную фигуру, в промежутке за спинами купца и его сына. В презрительно гордых оборотах речи, где самоуничижение и взаимно уравновешивались, стороны поведали друг другу о своем житье-бытие. Они самые простые пастухи, заявили и и его братья, жалкий сброд по сравнению с сидящими перед ними владыками, сыновья одного очень богатого мужа, живущего на юге, истинного царя статы князя Божьего, малую, но тоже едва обозримую талику неисчислимых богатств, которого они пасут в этой долине, потому что там, на юге, земля, конечно, не чтобы жить вместе. Кого же эти ничтожные люди имеют незаслуженную честь видеть перед собой? Если, сказал Стаик, отвернувшись от такого великолепия, обратить взор на него и на его спутников, то нельзя вообще ничего увидеть, ибо, во-первых, ослеплены глаза, а во-вторых, смотреть почти не на что. Они сыновья могучего царства Маом, что в стране Аравайя, и живут в стране Мозар или Медиан, то есть они... медианиты, которых, однако, вполне допустимо именовать также медоним или даже просто измаильтяне. Не все ли равно, как назвать ничто? Они снаряжают караваны, которые не раз достигали конца мира и торгуют, путешествуя из страны в страну, сокровищами, на которые зарился уже не один царь, золотом уфира, бальзамами пунта. С они спрашивают царскую цену, нас друзей недорого не берут. Сейчас их верблюды везут молочно-белый, слоистый трагант, такой прекрасной ломкости, какой эта долина, наверное, еще не видела, и ладан, непреодолимо привлекающий в себе носы богов, такой душистый, что, понюхав его, Не захочешь никаких других благовоний. А вот каково ничтожество этих иноземцев. Братья поцеловали кончики пальцев и намекнули на соприкосновение земли с их лбами. Страна Мозар полюбопытствовал за и Ягуда, или, скажем, страна Маин находится, наверное, где-то очень далеко в мире, Это поистине неведомые края. Да, очень далеко отсюда в пространстве, а потому и во времени, — подтвердил старик. «В семнадцати днях пути?» — спросил Уда. «Все между семнадцати», — отвечал старик и добавил, что и это число дней лишь приблизительно соответствует расстоянию, о котором идет речь. И в пути и на отдыхе, ибо отдых входит в путешествие, нужно без малейшего нетерпения отдаваться на волю времени, предоставляя ему преодолевать пространство. Когда-нибудь, и в конце концов раньше, чем ждешь, оно с ним справится. Стало быть, заключил Уда, можно сказать, что эти места находятся вне поля зрения — «Бог знает где, безмерно далеко». «Так можно выразиться», — согласился старик, «если ты еще не измерил этого расстояния и не привык объединяться со временем против пространства и пользоваться первым для покорения второго. Если же эта даль тебе знакома, ты думаешь о ней более трезвы». «Он и его родные», — сказала Игуды, — пастухи, а не странствующие купцы. Но не только странствующие купцы, он позволит себе это заметить, зная цену терпеливому союзу со временем против пространства. Как часто приходится пастуху менять пастбище и колодец, и пускаясь в путь уподобляться владыке дороги, в отличие от землепашцев, оседлых сынов Баалы. Их отец, царь Стат, как уже было сказано, живет в пяти днях пути отсюда на полдень. И это пространство, хотя оно, конечно, не идет ни в какое сравнение с расстоянием все между семнадцати дней пути, они не раз и в обоих направлениях измеряли, благодаря чему отлично знают здесь каждый межевой камень, каждый колодец и каждое дерево, и ничто на этой дороге не может их удивить. преодоления пространства, путешествия. Они не собираются тягаться в этих делах с купцами из неведомых краев, но еще мальчиками они переселились в эту страну с востока, из далекой страны рек, где их отец положил некогда начало своему богатству, и жили в долине Шекема, где их отец построил колодец в четырнадцать локтей глубиной, И очень широкий, потому что сыны этого города ревниво закрывали доступ к имевшимся водоемам. «Хула их роду вплоть до четвертого колена», — сказал старик. «Счастье еще», — добавил он, — «что сыны долины не покусились на отцовский колодец и не засыпали его в своей ревности, так что он, по крайней мере, не пересох». Но ну, они, братья, сумели им насолить», — отвечали девять сыновей Яковы. «Хо-хо, они им сильно насолили впоследствии». «Значит, они жестокие герои», — спросил старик, «твердые и неумолимые в своих решениях». «Они пастухи», — гласил ответ. «А стало быть, люди боевые, привыкшие защищаться от львов и разбойников», и умеющие постоять за себя в споре о выгоне или о колодце. «Что же касается пространства, — продолжал Иуда, после того, как старик отдал должное их мужеству, и что касается подвижности, то еще их предок был странником от природы. Он бежал из Ура, что в Халдейской земле, и прибыл в эти долины, которые сходил, не будучи склонен к оседлой жизни». вдоль и поперек. Так что, если сложить все его странствия, то получилось бы, пожалуй, все между 70 дней. А чтобы сосватать невесту на диво позднему сыну, он послал в Нахараим, то бишь в Синяр, старшего своего раба с десятью верблюдами. Раб этот оказался настолько прытким путешественником, что земля Без очень уж большого преувеличения скакала ему навстречу. И, найдя невесту полевого колодца, он опознал ее потому, что она опустила кувшин свой на руку и напоила его и десятерых его верблюдов. Вот как путешествовали и покоряли пространство в их роду. Не говоря уж об их отце и господине, который еще юношей, решительно ушел из дому. тоже в халдейскую землю, до которой было семнадцать и более дней пути. И когда он подошел к колодцу... «Простите», — сказал старик, вынув руку из складки платья и знаком прервав говорившего. «Прости, дорогой друг пастух, старому твоему рабу одно маленькое замечание по поводу сказанного тобой. Когда я слушаю тебя...» и слышу твои речи о вашем племени и его историях, мне кажется, что колодцы занимают в них такое же важное и приметное место, как путешествие и странствие». «Это как понимать?» — спросил Уда и выпрямил спину. «Одновременно это же сделали все его братья». «А вот как?» — сказал старик. «Когда ты говоришь, я только и слышу колодец да колодец». «Вы меняете пастбище и колодцы, вы напересчет знаете все колодцы страны. Ваш отец построил очень глубокий и широкий колодец. Старший раб вашего праотца сватал невесту у колодца. Кажется, и отец ваш тоже. У меня просто гудит в ушах от колодцев, тобой упомянутых. «Господин мой купец», — отвечал Иуда, спина которого так и застыла, — Хочет, стало быть, сказать, что я рассказывал тягуче однозвучно, и я сожалею об этом. Мы, братья-пастухи, не краснобаи, что сидят у коло, мы не рыночные пустобрехи, которые учились этому ремеслу и складно врут за плату. Мы говорим без всяких выкрутас, как Бог на душу положит». «Да и хотел бы я знать, как можно говорить о жизни людей, а тем более о пастушеской жизни, и особенно о путешествиях, не вспоминая о колодцах, без которых и шагу сделать нельзя». «Совершенно справедливо», — согласился старик. «Мой друг, сын царя Стат, отвечает мне в высшей степени убедительно. В самом деле...» Какое приметное место в жизни людей занимают колодцы, и сколько забавных и достопамятных случаев связано с ними и у меня, старого вашего слуги, будь то с хранилищами живой или стоящей воды, или даже с колодцами, засыпанными и высохшими. Поверьте мне, слух мой немного уже ослабленный и утомленный годами, вовсе не был бы так чувствителен к слову «колодец», и к упоминаниям колодцев в ваших речах не случись со мной совсем недавно в этой уже поездке именно у колодца одно странное происшествие, которое я отношу к самым удивительным на моей памяти и объяснение которого, уповая на вашу доброту, надеюсь у вас получить. Братья опять встрепенулись. Спины их были теперь вогнуты от напряжения, а глаза перестали мигать. «Не было ли, — спросил старик в этой местности, где вы пасете скот, — случая, чтобы тот или иной человек вдруг пропал, и его родные решили, что он либо кем-то похищен, либо съеден львом или другим кровожадным зверем, ибо вот уже три дня его нет как нет?» «Нет». Отвечали братья, ничего такого они не слышали. «А это кто?» — сказал старик, и, отведя руку назад, снял плащ с головы Иосифа. Он сидел между стариком и его сыном, позади них, прикрытый складками упавшей одежды, скромно опустив глаза. Выражение его лица немного напоминало тот час, когда он под защитой отца рассказал им в поле бестыдный свой сон о звездах. Братьям, во всяком случае, оно об этом напомнило. Многие из них, узнав Иосифа, вскочили на ноги, но они тотчас же снова сере, пожимая плечами. — Вы этого имели в виду? — спросил Дан, поняв, что настал час показать себя змеем и аспидом. — Как говорили колодцы о колодце и о пропавших без вести. — Больше никого? — — Ну что ж, тогда вас действительно можно поздравить. Это раб безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на посылках, которого мы наказали за пасторное воровство, ложь, богохульство, дрочливость, упрямство, распутство и всяческие бесчинства. Ибо хотя он еще так юм, его уже можно назвать скопищем пороков. Вы, значит, нашли и вытащили этого прохвоста из ямы, куда мы упрятали его в исправительных целях? Выходит, что вы нас опередили, ибо только что истек срок назначенного ему наказания, и мы хотели даровать ему жизнь, чтобы поглядеть, пошла ли ему впрок эта острастка».